Мне хотелось сделать с мужем сюрприз, сократив срок его тоскливого ожидания. Я знала, что он нуждается во мне каждую минуту, и тоскуя, напивается до потери сознания. Это молодо душе ведь так свойственно мужчинам, и всё же они вечно говорят о своей храбрости. Женщины напротив, обычно прозаически правдивы. Идёт ли речь о цене шляпки, о бое с мышей,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 Она только разрявелась ещё сильнее и убежала в свою каморку. Мой покой был утрачен. Вображение рисовало всевозможные несчастья и неприятности. Ситуация напоминала детективный роман, где подозреваются решительные все, кроме читателя. Я нервно расхаживала взад и вперёд и наконец, измучившись, позвонила по телефону Энсё Хёпея. Этот умник тоже нашёл только один способ употребления алкоголя, от которого почти лишился дара речи. Он ничего не мог сообщить о моём муже, но его паузы казались мне многозначительными. Он был убеждён, что я говорила с ним из Токгольма и желал мне счастливо вернуться в Финляндию, по возможности, быстрее. Бросив трубку, Я с горечью подумала: природа совершила величайшую ошибку, сотворив мужчину.